Глава двадцать пятая На младшем лейтенанте синий спортивный костюм с вышитой буквой Д в ромбе на груди, спортобщество Динамо, в руках объемистая сумка. На работе задержали, объясняю, еле успел вернуться с Уколовым в поля направили. Но нормально все, буркает Николай в ответ. Пошли. Он разворачивается и направляется в сторону школы. Спешу за ним. У Николая один шаг как два моих, настоящий дядя Степа светофор. Какая муха его укусила, вряд ли из-за моего опоздания. Я задержался максимум минут на пять. Ты чего, смердной такой спрашиваешь? День тяжёлый. Мы миновыем асфальтированную площадку перед крыльцом школьного здания, где я сделал свой первый исторический кадр, и сворачиваем за угол. К двухэтажному учебному корпусу сбоку пристроен спортивный зал. В него ведёт отдельный вход, неприметная дверь с торца. оказавшись внутри, с любопытством оглядываюсь. Хотя я формально окончил здесь 10 классов, на самом деле ни разу тут не был. Пол из деревянных досок, покрашен под баскетбольную площадку, два кольца тоже есть в наличии. Вдоль одной из стен неизменная шведская стенка, в углу гора матов, тяжёлых и жёстких, как бетон. Окна затянуты верёвочной сеткой, чтобы мячиком не разбили. Такой же зал, как тысячи подобных по всему Союзу, но есть и отличие. В центре канатами огорожен самодельный ринг. Слева от него висит груша, тоже явно не из магазина. Справа скамейка для жима лёжа, сваренная из прямоугольного профиля. На стойках длинные олимпийские грифы с накинутыми блинами. Возле неё стоят несколько гирь и валяются разноразмерные гантели. Всё это явно не входит в школьную программу. Пользуясь каникулами, зал кто-то приспособил под себя. Может, превращение произошло и до каникул. Вспоминаю свои школьные годы весной и осенью бег и прыжки зимой лыжи мы в зале и не бывали почти в нас бьет запах свежего пота старой кожи и адреналина неповторимый букет бойцовской тренировки в зале уже кто-то есть невысокий мужчина в майке и простом растянут он триком и тозит огромную грушу от его ударов снаряд ходит ходуном боксера оборачивается я с удивлением узнавая из рука который строил нас для фото Мухомор, так его звали мои одноклассники. Особым почетом у них он не пользовался. Еще один стареющий мужчина на обочине жизни. Ветров, он тоже меня узнает. Ты дверью ошибся. Кабинет математики тоже он выше. Латуон Петрович, да он нормальный пацан. Мир любива гудит Николай. Мы с ним каждый день кросс и бегаем. Н-на, неопределенно отвечает Мухомор и возвращается к груше. Так удары становятся режь и злей. Не верит в из рук в мою нормальность. Видимо, были поводы. Спортивным я бы не назвал Алика даже с самой большой натяжкой. Разминаться умеешь? спрашивает Николай. Умею, но отрицательно мотаю головой. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. И мне интересно, что покажет младший лейтенант ВДВ того времени подразделение элитное. Это позже спецназов развелось больше, чем родов войск. Странно, что у космонавтов своего спецназа нет, чтобы в невесомости с опёрными лопатками драться с свирепым противником. А когда голубые береты были готовы в 24 часа брать штурмом Капитолий, и взяли бы, вот что характерно. Николай показывает мне упражнение, а я за ним повторяю. Получается не всегда. На джассе с хлопком не удаётся ни разу. Со скакалкой дело тоже не ладится. А после прыжков змейкой через длинную спортивную скамью вот Катя с меня градом, младлей при этом даже не запыхался. Боевая машина, блин. Во время тренировки он что-то оттаивает. Даже улыбается пару раз, глядя на мои старания. Мухомор тоже поглядывает в нашу сторону и одобрительно хмыкает. Мелисанер расстёгивает сумку и достаёт оттуда боксёрские перчатки. Олег, лапы подержишь? просит он. Лапы в зале самодельные, как и большая часть инвентаря. Может, магазинные стоят дорого, а может, под себя всё делалось, не знаю. Они больше похожи на макивары. Массивные прямоугольные подушки с лямками для рук с обратной стороны. Улыбка у Николая становится шире, он поднимает перчатки в боксёрской стойке. Левая рука выдвинута вперёд, правая под подбородком. Правая, предупреждает он. Я чуть приподнимая руку, ожидая удара. Тук-тук. Он легонько бьет прямыми джебами слева и словно намечает себе место. Бам. Правая распрямляется, как пружина, и впечатывается в лапу. От неожиданности делаю шаг назад. Держи удар, ухмыляется Николай. Левая. Тук-тук. Бам. Лапа тяжелая, чтобы удержать их, приходится сильно сгибать локти. Это плохо. Рука не амортизирует удар, и я принимаю его всем телом. Право. Тук-тук, бам. Скоро я примеряюсь к его движениям, и необходимость в предупреждениях отпадает. Николай бьёт ритмично, как робот. До этого я никогда не тренировался с боксёрами. Навыки самообороны это всё-таки про другое. Там надо выдать вбитый в рефлексы приём в течение нескольких секунд, а не рубиться на пределе возможностей по 3 раунда и не забивать своё собственным кулаком. Но вряд ли я найду в березове преподавателя по кравмага. Быстрее, не спи. Тук-тук, бам. А вы с редактором уже давно знакомы? – спрашивает Николай. Твою мать, у него даже голос ровный, как будто мы с ним по парку прогуливаемся и светскую беседу ведем. А я только лапы эти крафтовые держу, и у меня руки уже отваливаются. Да не десять. Тук-тук, бам. И она тебе сразу в газету позвала? Меня в райкоме позвали. Тук-тук, бам. А я слышал, ты с ней по паркам гуляешь, в Белоколодиевске. Может, по тому позвала? Тук-тук, бам. Как От неожиданность, отступаю на шаг, но прямо возвращаюсь на место. Николай лупит сильнее, а рукам тяжело. Отсушил их придурок кривнивый. Послать бы его сейчас на хер. Вот только ситуация не та. Позвали, потому что я фотографирую хорошо. Взгляд у Степана, как у молодого бычка из подлобья, глаза наливается дурниной. Что ты еще делаешь хорошо? Бум, бум, бам! Молодлей пробивает почти не сдерживаясь, но я готов. Хрен ты меня сдвинешь! Все делаю хорошо. Бум, бум, бам! И целуюшся хорошо. Представь себе, бах! Удар сносит меня с места. Ощущение, словно в лапу улетел рельс. Затылок встречается с полом. Последнее, что понимаю, это была нога. И животный кусок в темноте слышу крик. А если кровоизлияние, а если он бы череп пробил, знаешь, что было бы? Ты бы сел, дебил. Ногами работать научили, а мозгами нет. А ж вот так, словно череп чешется изнутри, распахиваю глаза, мухомор держит у носа в отকুстном шотырём. Николай стоит рядом. Да я не знаю, как так вышло, Платон Петрович. Виноват, мочит Николай. Ничего ж не случилось. Он на мат упал. Он сам не устоял. Понимаю, что сегодня я родился уже в третий раз. Удар отбросил меня на тонкую стопку матов. Дух из меня вышел, но затылок остался цел. Иначе прогнозы Мухаморра оправдались бы. Сам не устоял, арьет на Николая Мухаморр, а ты не охренел, пацана, прессовать. Силу почуял, давно по башке не прилетало. Хотя мне хреново могу оценить комизм картины. Каринasty Физрук наезжает на Верзилло на три головы его выше. Николай тоже это понимает, поэтому он виновато, но ухмыляется. Физрук сверипеет. Пошли-ка. Внезапно спокойным голосом говорит он. У да, не понимает Николай. На ринг кивает Мухомор и без всяких нагодрезов в чистый бокс. Вот он Петруич, ну зачем? Ну отлей, гляди сверху вниз. Я и так вас очень уважаю. За сал? Нет. Тогда пошли. Был здесь татулятор, я поставил бы на Николая. Все, что у меня есть, и дом бы заложил тоже. Он молод, в отличной форме. У него сильные удары и специальная подготовка, только уверенность, с которой держится Мухамор, заставляет шевелиться червячку сомнения. У Николая отличное сложение для боксера. Рост это не только возможность глядеть на окружающих как на говно. Длинные руки позволяют держать противника на дистанции. Мухамор же, чтобы достать младлее, надо прокачить эту мертвую зону, в которой он будет уязвим и ни на что не способен. Начали. Бойцы истоско с перчатками и расходятся. Мухамор ожидаемо держится на дистанции, ищет дальше удара. Время от времени он сокращает её и тут же отходит, словно дразнит. Николай бьёт прямыми на всю длину рук, но в цель не попадает. В атаку Николай не идёт, жалеет физрука или просто выматывает. 20 лет и как минимум 40. Понятно, кто устанет первым. Мухамор движется непрерывно. Все удары Степанова уходят в пустоту. В очередной раз, вместо того, чтобы отшатнуться назад, он отводит голову вправо и ныряет вниз под ударную руку. Бам! Кулак виз рук впечатывается в корпус Николая. На ближней дистанции длинные руки тому только мешают. Николай сам отходит назад, на его лице теперь опаска и решительность сходят к сторону. Серьёзный урон контратака ему не нанесла, но дыхание и спесь сбила. Он снова прощупывает мухомора джебами, надеясь задеть и сбить с ритма. Расправа в этом случае будет быстрой и неминуемой. Достаточно одного точного нокаутирующего кросса, того самого прямого удара правой рукой, который отрабатывал со мной Николай. Вдруг Степанов бросается в атаку. Видит он что-то незаметное мне или решает закончить бой, не знаю. Он идёт вперёд, загоняя мухомора к канатам. Тот сначала отступает, а затем подныривает под ударную руку и переходит в клинч. Бах, бах, бах. Фезрук наносит несколько быстрых апперкотов. Внутри у Степанова что-то булькает. Мне вспоминается фильм Рокки. Точно, с такими же звуками главный герой бил по мясной туше. Николай пытается разорвать дистанцию, но Мухомор прилипает к нему. Не выдержав, великан уходит в оборону, опуская вниз локти. Это в афизрук и ждёт. Он подпрыгивает вверх и наносит мощнейший верхенд, удар согнутой рукой, но не снизу, а сверху над перчатками Николая, вбивает свой кулак всей массой тела точно в голову. Степанов падает как телеграфный столб. Он приходит в себя без нашатыря, но явно позже положенных десяти секунд. Мухомор помогает ему дойти до лавочки и сажает рядом со мной. Теперь объясняйтесь между собой, идиоты. У Николая виноватый вид. Гораздо легче понять другого, когда по башке настручат тебе самому. Тут мухомору в логике не откажешь. Тебе кто про белоколодиск рассказал, спрашиваю? Грибоу сладку пришла, объясняет. Якобы на вас напал кто-то. Не якобы, говорю. По Досинкину в область вызывали, собирались из комсомола исключить. Урод один из областной газеты напился, а всю вину на неё свалил, а я случайным свидетелем оказался. Урота, так нам потом отомстить решил. Я еле от него отбился. Ты отбился? Николай с сомнением меня оглядывает. Думаешь, почему я бокс решил освоить, ухмыляюсь. Понял, что золотой медали от таких типов не отмахнешься. Ты сводку пересчитай внимательнее. Хули он мне грибов её покажет? Я только мельком поглядеть успел, хмурится Николай. Так вы тогда и познакомились? додумывает он сам. Когда фотограф с области напился кеваю, я вместо него снимал. Вот тогда всё и завертелось. Вот и Платон Петрович при этом присутствовал, он подтвердить может. Я давно замечаю, что удары по груше стали тише. Прислушивается мухамор, любопытный ему, а мне ещё любопытнее. Я такое раньше только в кино видел, чтобы провинциальный физрук опытного бойца одним ударом срубал. А вот Лес Надежды поднимает глаза и физ рук солидно кивает. Так вы с ней не того, задаёт Степанов самый главный вопрос. Вот ты дебил, Коля, припечатывает Мухомор. Одна дурь в башке. Коль, ты серьёзно сейчас? округляю глаза. Она начальница моя. За кого ты её вообще принимаешь? Ну да, точно. Милиционер Коля веселеет на глазах. Слушай, Олик, ты это Не серчай на меня, на меня когда накатывает, я сам себя не помню. Вот от Мудоха и тебя через годик на ринге говорил, тогда и серчать перестану. А пока дал жог за тобой. Да ладно, от Мудоха и тон. Николай скалит зубы. Мудоха уж где нет росла. А меня Платон Петрович научит. Так увечные, реагирует Мухаммад. Хватись вас сегодня. По домам идите, Ветров. Если не сросишь, завтра приходи. А во сколько, Платон Петрович? Я тут каждый вечер не ошибёшься. Мы с Николаем идём к выходу под сопровождением методичных ударов по груше. Я рад бы пойти домой. Руки ноют, словно я разгрузил вагон с цементом, и в голове шумит подозрительно, но долг зовёт. Иду в редакцию, Николай увязывается следом. Может, надеется увидеть предмет своей страсти. А может, подозревает, что я направляюсь на тайное свидание. Мне его даже жалко, беднягу. Трудно представить себе людей более непохожих. Конечно, противоположности притягиваются, но подосинкина и участковый Степанов живут в разных измерениях. Для неё всегда главным будет карьера и высокие идеалы, а Коле нужна хозяйка и дом, полная шаша. Редактор его банально не прокормит. Сомневаюсь, сумеет ли она сварить хотя бы пельмени. Спасать его надо, и всем от этого спокойнее станет. Увидев, что в редакции пусто, Николай прощается со мной до утренней пробежки, а я приступаю к делу. Я покрасил весь мир в чёрный цвет, вкратчиво шепчет Мик Джаггер. Я люблю работать под музыку. Дома у меня была большая фанотека под любое настроение. Сейчас я приволок из дома косетник, А коллекцию мне подарила сама судьба. Никаких других цветов, только чёрный цвет. Чёрный, как ночь, чёрный, как уголь. Под моими руками творится магия. На белом листе фотобумаги приступают контуры будущего снимка. Они становятся темнее, резче, в них появляются детали настолько мелкие, что человеческий глаз не может их различить. И мне все эти детали сегодня на хрен не нужны. Всё дело в газетной печати, а точнее, в растре. Чёрно-белая фотография на самом деле не чёрно-белая, в ней доминируют оттенки серого и не 50, а гораздо больше. Она состоит из теней и полутонов. А в газете ничего этого нет. Есть только один цвет чёрный, чёрная краска на белой бумаге. Все оттенки создаются с помощью растра. Так называются мелкие чёрные точки, которые на расстоянии кажутся нам серыми. Мне не нужны детали, нужен контраст, чтобы фотография была чёткой, как гравюра. И тут объектив меня разочаровывает. Картинку он даёт чересчур мягкую. Я сделал домашнюю работу и уже прочитал, что вытянуть такую картинку можно, добавив в проявитель специальные присадки, которые замедляют процесс. Тот же бромид калия. Но Митрич на месте не оказывается. Неудивительно, ночь уже над дворья. Где он живёт, я по своей наивности так и не поинтересовался, решаясь на другой эксперимент. Навожу концентрированный проявитель, но сильнее его остужаю. Теперь результат меня устраивает. Фотографии проявляются медленнее, но чётче. Весь мир будет чёрным, и это факт. Тук-тук-тук. подскакиваю от настойчивого стука в дверь, вырубаю музыку. Нет, не послышилось. Кого там мне лёгкая принесла? Ночь давно, половина первого. Работа уже закончена, фотографии сушатся, прихваченные прищепками, включая верхний свитер, распахиваю дверь. Это ты, Альберт, уколов просовывает нос в проём. А я думала, опять воры забрались, орали тут непотребное что-то. Моё сердце чёрное, внутри меня тьма. Говорит по-английски, понимаете, что ли, изумляюсь. Я Алексёй войну в разведке прошёл, сверкает он очками, и после задержался немного, так что я все языки вероятного противника знаю. Феномены при этом самые обыкновенные, не поймёшь, шутит он или всерьёз. И что вам дома не сидиться? Работать пришёл. Уколов показывает свою весистую записную книжку. Дома не дают спать, я им видите ли мешаю, но машинку стучу громко. Пожилой журналист заходит внутрь, все так же упрямо выставив челюсти, оглядываясь вокруг. То, что я, как и он, задерживаясь на работе до поздна, сразу поднимает мои акции в его глазах. Похоже, он видит во мне единомышленника трудоголика. А это у тебя кто? Агриппина? Он проскакивает мимо меня и разглядывает фотографии. Вот эту тычет он, ее надо брать. Ну, Алик, молодец, точно говорил о Грипина тебе приглянулась. Надо же так снять. И я с его выбором полностью согласен. Из всех сделанных сегодня фотографий мне больше всего нравится именно она. Кто поставил эту фотографию на первую полосу? Вижу, товарищ Комаров. В руке у него газета вперед сложенная пополам. которую он ритмично лупит по столу главного редактора, заставляя Подосинкина испуганно подскакивать. Стоящий перед ней старый дисковый телефонный аппарат начинает звонить, но Марина не берет трубку, боясь пропустить хоть слово из обличительной речи Комарова. Телефон затихает и тут же звонит вновь. Прошло два дня. Статья Уколова с моей иллюстрацией вышла в свет. Теперь мы, можно сказать, пожинали лавры. А чего не посоветовались? Как вообще на это вы додумались? Комаров машет руками. Это же вредительство. А если это увидят в области, нас же засмеют, а сначала уволят. Но только я за вашу дурость отвечать не собираюсь. Зато вы все получите по заслугам. Это моя статья, скрипучим старческим голосом говорит Уколов. Я фотографию к ней выбрал. Вся ответственность на мне. Расставь, молодёжь, спокойно. Не надо, Алексей Максимович, пытаюсь его остановить. Вот какого хрена он лезет? Я молодой специалист, мне косячить по должности положено. Тем более, что у меня это первое редакционное задание для Комарова, я в домике. Но этот гад всё равно найдёт способ перекинуть ответственность и сорвать злость. Да и что плохого в том снимке? Ну немного не стандартный для царящего в районке офицожа. Зато свежо, интересно привлекает внимание мыс с Уколовым легко убедили Подосинкину, она особо и не сопротивлялась. Потом какой-то материал слетел, какой-то передвинули, и на передавица оказалась статья про даярку рекордсменку. А вы, Алексей Максимович, давно связь с реальностью потеряли, сочился ядом комаров. Вас давно пора на пенсию отправить, со всем нашим уважением и почестями. Помените моё слово лишь на для вас, товарищ Уколов, этим и закончится. Эти двое он тычет в нашу сторону. Порицаниями отделаются, а вы, сотрудник опытный, с вас спросят по полной. Да возьмите наконец трубку. Марина прижимает трубку к уху, слушает и билет лицом. Это изъзнаменье ли сейчас звонят из областной газеты по поводу передовицы нашей Она протягивает телефон Комарову. У вас, спрашивает. Да прыгались. Обводит нас взглядом Комаров. Всё как есть, да прыгались. Саша Токсик. Стоп снято. Фотограф СССР, том 1. Читал Сергей Уделов, Декабрь 2023 года.